Глава пятая. По памяти. Сто тысяч юнитов – это приличные деньги, но не тогда, когда речь заходит о свежих органических продуктах. В магазинах Далакси цены были далеко не самыми высокими из тех, что я видел за свою жизнь, но мы все равно потратили почти всю бонусную сотню. Зато и закупились так, что возвращались к кораблю, неся пакета во всех руках и чуть ли не в зубах. К сожалению, в переложении на весь экипаж это означало всего лишь одну масштабную вечеринку и, возможно, постепенное подъедание остатков на следующий день, но никак не больше. Но больше и не нужно было, если уж на то пошло. Сегодня мы просто отмечали то, что мы остались живы и блестяще выполнили очередное задание. А что будет дальше, узнаем дальше. Корабль взлетел с космодрома и вскоре вышел за пределы ее атмосферы мы направлялись заранее проложенным курсом к очередной серой станции, на сей раз под названием «Клык Дьявола». Несмотря на свое грозное название, к пиратам, в смысле настоящим головорезам, которые живут только грабежом вроде шайки Ватроса, станции отношения не имело. Это была такая же полулегальная структура, как и единорог, но больше него в два с половиной раза. А для станции размер это важно». Чем станция больше, тем больше на ней людей. Разных людей, занимающихся разными делами, легальными и не очень. В том числе и совсем нелегальными, такими как продажа главных компьютеров, украденных с врекерских станций. Проложив курс, Магнус покинул радарный пост и отправился на кухню. Я подменил его на его посту, благо какое-то понимание, что делать со всеми этими экранами и кнопками, у меня имелось. Но, говоря откровенно, смысла в этом было чуть, потому что курс был проложен заранее, выходить ни с кем на связь мы тоже не планировали до самого момента прибытия на Клык. А это должно было произойти только часов через 18, никак не раньше. Поэтому я просто сидел на посту, глядя одним глазом в дисплей, отображающий радарную обстановку, а другим в личный терминал, который чудом прошел со мной все испытания, начиная со столкновения с барракудой и заканчивая штурмом Альбедо. Я думал, что придется поднапрячься, чтобы вместить в себя всю информацию, что прошла мимо меня за то время, пока я тух в конуре в рекерского буя, но оказалось, что особенно и вмещать-то нечего. Никаких серьезных происшествий в космосе не произошло. Где-то на окраинах галактики появился какой-то таинственный религиозный культ, которому приписывали паранормальные способности и чуть ли не возможность перехватывать контроль над разумами простых людей. Где-то шестая Луна отбила у администрации пару планетоидов и станций, а взамен потеряла десяток своих. Где-то высосали досуха и бросили очередной промышленный мир, оставив от него только пустую оболочку толщиной в несколько километров, которая не складывалась сама в себя лишь потому, что почти лишилась своего гравитационного поля. Да, за эти годы ничего принципиально не изменилось. Корабли по-прежнему оставались дорогим и очень ресурсозатратным удовольствием. Возможно, в чем-то технологии шагнули вперед, но для того, чтобы поддерживать численность гигантского флота, человечество все еще было вынуждено пускать в расход целые планеты, выкачивая их дочисто и обрекая всю биосферу, если она там была на неизбежную гибель. Через пару часов Из импровизированного камбуза потянуло вкусными ароматами, а еще через час Магнус вернулся на мостик в своем смешном фартуке и сообщил, что все приглашаются к столу. Убедившись, что автопилот не сбился и держит правильный курс, оставив же одного на мостике, мы все собрались в каютке. В этот раз стол был еще богаче, чем в предыдущий. Я не очень хорошо разбирался в органической еде, поэтому пакеты набивали Кори и Капитан. У них-то избалованных стряпней Магнуса опыта в этом деле было больше, поэтому сейчас на столе красовались и ярко-красные креветки, и маленькие бутерброды с крошечными красными шариками на белом масле, и какие-то колючие шарики, хрустящие даже на вид, и куча всего прочего, чему название я даже не знал. Но мне не нужно было знать название блюд, чтобы ощущать исходящий от них аромат, и он был, не побоюсь этого слова, умопомрачительным. «Ну?» – капитан первым встал и поднял бокал. «За великолепно выполненное задание!» «За кара!» – добавила пиявка, тоже вскакивая в полный рост. «За его острый ум, который придумал этот потрясающий план!» «За кара!» – поддержала ее кори, тоже поднимаясь с места. «Кайто и Магнус присоединились к тосту, но уже молча. Но и мне, само собой, ничего не оставалось, кроме как звякнуть своим стаканом по чужим, Я опрокинуть в себя напиток. Наконец-то все принялись за еду. Честно говоря, лично мне есть хотелось намного больше, чем пить, поэтому я сразу же наложил себе всего по чуть-чуть и начал пробовать одно за другим, а потом одно вместе с другим ради эксперимента. Что ж, Магнус, может, и мудак, я еще до конца не разобрался в этом человеке. Но за то, как он готовит, ему можно простить все. Мы еще несколько раз чокались по совершенно разным тостам, И в очередной раз я заметил, что стаканов, соединившихся в торжественном жесте, стало на один меньше. Пропала Кори, ее тарелка была пуста, на ней осталась лишь пара куриных костей, а вот стакана не было вовсе. Капитан, я нагнулся к его уху, чтобы не отвлекать остальной экипаж, весело болтающий о чем-то своем. «А где Кори?» «На мостике», — с легкой улыбкой ответил тот, — «следит за приборами». «Зачем?» «Не понял я». Там жижи, а даже если и не жи, мы же на автопилоте. Это сложно объяснить, Кар. Капитан покачал головой. У Кори с кораблем свои отношения, особые. Иногда на нее находит вот такое, как сейчас, и тогда ее лучше не останавливать. Она просто посидит там, подумает о своем и все будет хорошо. Капитан еще раз успокаивающе улыбнулся, но меня его слова ни хрена не успокоили. Я-то помнил, как Кори себя чувствовала после разговора с Кэтрин, и не хватало еще, чтобы она и сейчас впала в хандру из-за этой ситуации. Поэтому, улучив момент, я выскользнул из-за стола, сославшись на необходимость посетить гальюн. По пути, правда, я подхватил свой стакан, в который как раз на очередном обходе плеснули выпивки, но этого никто не заметил. Я вошел на погруженный в полумрак мостик практически на цыпочках, пытаясь под ним только звуком понять, здесь ли вообще Кори. Ничего не услышав, я прокрался чуть дальше и, наконец, увидел девушку. Она была на своем обычном месте, в пилотском кресле, только сидела она в нем странно. Не как положено, а боком, свернувшись клубочком и подтянув под себя ноги совсем как кошка. А стакан стоял на приборной панели, но Кори смотрела не на него. Она смотрела на лобовик, за которым медленно мерцали звезды. Она будто видела в их мерцании что-то особенное, что-то, предназначенное лишь для нее одной. Жи, конечно же, тоже был тут, но он на мое появление никак не отреагировал, даже голову не повернул. Так и стоял с туканом, приклеенным одним пальцем, к консоли. Я подошел к Коре, и она заметила меня в отражении в лобовике развернулась, уцепилась пальцами за спинку пилотского кресла и встала на колени, чтобы видеть меня из-за спинки. «Что случилось, Кар?» В ее голосе было слышно легкое беспокойство. «Я хотел спросить то же самое», — улыбнулся я. «Ты куда-то исчезла?» «А, Кори опустила голову и будто слегка поникла. Я... Да. Сейчас она совершенно не была похожа на ту Кори, к которой я привык». Где постоянная агрессивная готовность к действию? Где бритвенная острота языка? Где взгляды жарче выхлопа плазменного двигателя? Сейчас Кори напоминала маленькую девочку, которая вспоминает своего давно умершего питомца. И одновременно и грустит по нему, и улыбается, вспоминая проведенное вместе время. Я прошел к боковой консоли, отгораживающей пилотское кресло от остального объема кокпита, и сел на нее, выбрав место, где не было переключателей и кнопок. Кори взглянула на меня с ноткой ревности во взгляде, и на мгновение в ее голосе прорезалась старая, привычная мне Кори. «Как ты нашел меня?» «Ну да, это же такая сложная задача, найти одного человека на корабле объемом 150 кубов», усмехнулся я. «Капитан подсказал». «А, Кори снова сникла. Ну да». «Что-то не так?» поинтересовался я и отпил из бокала. «Ты после разговора с Кэтрин сама не своя?» «А?» – Кори подняла голову, приоткрыла рот от удивления. «Нет, она тут ни при чем, наверное». «Наверное?» – усмехнулся я. «То есть, все-таки при чем?» «Кар, я не знаю». Кори тяжело вздохнула, снова пряча взгляд где-то внизу. «Возможно, при чем?» «Просто я, кажется, уже забыла, что я вообще собиралась делать». И сейчас как будто вспомнила. Собиралась делать? Ты же сейчас говоришь не о чем-то сиюминутном, вроде почистить зубы, нет? Нет, Кар, это другое. Это сложно. Сложно объяснять. А ты попробуй, я пожал плечами. Я вроде человек понятливый и неглупый. Понимаешь, Кар, у меня есть цель. Начала была корень но осеклась и не стала продолжать. Так это же прекрасно, улыбнулся я. Когда у человека есть цель, это отлично. Намного хуже, когда ее у человека нет. А еще хуже, когда человек думает, что у него есть цель, но на самом деле это не его цель, а ему ее навязали. Последние слова я произнес уже скорее для самого себя, но Кори внезапно усмехнулась, горько так, с пониманием. Ага, я вот и думаю об этом, о навязанных целях. Хочешь сказать, тебе кто-то что-то навязал? Кажется, да, причем это была я сама. Кори снова подняла на меня взгляд, и сейчас в нем читалась надежда. Я просто заставила себя забыть о том, что действительно важно, спрятать это за другими насущными делами, подменить мою большую цель кучей мелких дел, не имеющих к ней отношения, понимаешь? Честно говоря, нет, признался я. Но если ты расскажешь с самого начала, то, возможно... Кори вздохнула и села поудобнее в своем кресле. А почему бы и нет? Почему бы и не рассказать? «Ты же член экипажа теперь как-никак, почему бы и нет?» Она взяла стакан, задумчиво сделала глоток и поставила обратно. Все началось, когда мне было семь. Мы жили на одном из миров среднего класса. Неважно, на каком, его уже нет. Сгорел в войне с шестой луной. Нас было трое. Я, мама и папа. Мама работала на администрацию, она была джай и поэтому мы ни в чем не нуждались, по сути». Ни в деньгах, ни в крыше над головой, ни в благосклонности администрации. Щелк. Встала на место первая деталька пазла. Вот почему Кори выбрала своим оружием плазменный меч и щит. И вот почему она с ними так профессионально обращается. Ее мать была элитным мечником администрации, одной из отряда GI, и наверняка Кори решила пойти по ее стопам. Нам казалось, что все будет продолжаться так всегда, но потом случилась беда. Продолжила Кори. «Моя мама, как Джай, постоянно была вынуждена мотаться по космосу туда-сюда, и в итоге после очередной командировки она вернулась больной. Больной звездочкой, если знаешь, что это такое. Я знал, что такое звездочка, она же звездная лихорадка. Почти неизученное несистемное заболевание, которое избирательно поражает очень малый процент тех, кто проводит много времени в космосе». Буквально один из миллиона космонавтов болеет звездочкой. А один из тысячи является бессимптомным переносчиком болезни. Никто так и не понял, что вызывает эту болезнь, как она выбирает кого заразить и кого сделать контейнером для себя, и главное никто до сих пор не нашел лекарства. Единственное оружие против звездочки это иммуноза, универсальный иммуномодулятор, который на время подстёгивает организм человека, Давай ему возможность справиться с симптомами болезни самостоятельно. А вот если больному не дать ему нозу, возможно все, что угодно, вплоть до летального исхода. Она же не лечится. С горечью в голосе продолжила Кори. Поначалу у мамы приступы были редко, но чем дальше, тем чаще. Со временем ее списали из рядов джай потому что чем чаще она летала, тем чаще были приступы. В нашем доме ему ноза стала чем-то таким же постоянным, как и Не знаю, вода, но потом ему нозы не стало. Кори прерывисто вздохнула, и мне показалось, что в уголках ее глаз блеснули слезы. «Понимаешь перебои с поставками?» Жарко выдохнула она. «Просто груз задерживался. А у нас уже все закончилось, потому что приступы у мамы случались каждую неделю. Папа пытался обратиться в администрацию, напомнить им все то, что мама для них сделала, как-то воздействовать на них». Но те лишь дежурно отвечали, что ничем помочь не могут, и иммуноза будет доставлена на планету так быстро, как только получится. Понимаешь, они мою маму, которая столько для них сделала, просто выбросили за борт. Я понимал, я прекрасно ее понимал, даже лучше, чем она могла бы себе представить. Но знать ей об этом незачем. Тогда папа собрал все деньги, продал наш дом и купил корабль. Серый, конечно же, корабль. «Потому что на белой даже у нас никогда не хватило бы денег. Он планировал самостоятельно добраться до ближайшего места, где можно купить ему нозу и спасти свою жену и мою маму». Кори замолчала, глядя перед собой невидящим взглядом. «Не успел?» – тихо спросил я. Кори помотала головой и зажмурилась. На сей раз в уголках глаз точно выступили слезы. «Она умерла ночью во сне. Нам оставалось пролететь пять часов». Пять часов, и она была бы спасена, но нет. Кори снова прерывисто вздохнула и отвернулась, украдкой вытирая рукавом слезы с глаз. А у меня в голове снова щелкнуло, это встал на место еще один элемент пазла. Капитан, отец Кори. Вот почему он так по-отечески к ней относится. Вот почему, в принципе, в экипаже царит скорее семейная атмосфера, нежели рабочая. Субординация? Нет, не слышали. Тут все делают то, что хотят, и все работает лишь потому, что все хотят одного и того же. Капитан-отец, в какой-то степени отец не только Кори, но и всем этим непрекаянным душам, включая Ижи, каждый из которых несет на себе груз собственного прошлого. А еще стало понятно, почему капитан выбрал именно Барракуду. Ему было необходимо забрать жену с планеты, и поэтому корабль требовался с возможностью атмосферных полетов. Он продал дом. А значит, корабль требовался такой, чтобы на нём возможно было жить. «Мы остались вдвоём», – продолжила Кори. «Я и папа. Возвращаться нам было некуда и незачем. Всё, что у нас осталось – этот корабль. Он и ненависть к администрации, которая бросила маму именно в тот момент, когда ей нужна была помощь больше, чем когда-либо. Потом появилась пиявка. После неё Жи, потом Кайто, Магнус». Да в конце концов. Все это время мы постоянно искали способы не дать кораблю развалиться на очередном вираже. Брали разные заказы, получали деньги, тратили их на ремонт и снова брали заказы. За всей этой рутиной память о маме как-то затерлась, что ли. Отошла на второй план, уступив место насущным проблемам, важным здесь и сейчас. Я почти забыла, как она выглядела. Но знаешь, что я помню? Кори подняла на меня взгляд, И в её глазах засветился огонёк надежды. Я помню истории, которые она мне рассказывала перед сном. Про непобедимых рыцарей, которые несут свет и правду на клинках своих сияющих мечей. Про космических китов, которые выводят заплутавшие корабли обратно к обжитым секторам. Про отважных путешественников, которые открывают новые миры и прокладывают к ним тропы. Но одна из историй запомнилась мне больше всего. Она всегда поражала меня и манила, и даже после смерти мамы это не изменилось. Когда ее не стало, я решила, что именно эта история и станет моей целью, моим способом почтить ее память, сделать то, чего не могли сделать другие. Я забыла об этой цели на долгие годы, отставила ее в сторону, заместив другими делами, более важными здесь и сейчас. Но теперь, после всей этой истории с Кэтрин, я снова про нее вспомнила. «И что это за цель?» – спросил я. Кори снова подняла на меня взгляд, и в этот раз в нем не было надежды. В нем не было грусти или печали по матери, или даже ненависти к администрации. Сейчас в них четко просматривалась злая решимость, как обычно и было у Кори. «Я больше всего хотел, и сейчас хочу одного и того же – найти Хардспейс!» Я не выдержал. Я прыснул и засмеялся в голос.